донесся едва слышный ритмический звон. Мвен Масс поднял голову и увидел быстро шедшую по пояс в цветах девушку. Она повернула в сторону, а Мвен Мас с удовольствием посмотрел на стройную фигурку посреди моря цветов. Острое сожаление резануло Мвена Масса, это могла быть чара, если... если бы все сложилось иначе. Наблюдательность ученого подсказала ему, что девушка неспокойна.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 как можно принудить к любви он придет сюда и я скажу не надо он тоже явился из большого мира только давно и он тоже могучий только не такой как вы он страшный венмас беззаботно рассмеялся куда вы идете в пятый поселок я ходила в городок и встретила венмас кивнул и взял руку девушки та послушно оставила свои пальцы в его руке и оба направились по боковой тропинке ведший в поселок. По дороге девушка, временами тревожно оглядываясь, рассказала, что этот человек преследует ее повсюду. Опасение, открыто говорить, безмерно возмущал Мвена Масса. Он не мог примириться с мыслью об угнетении, как бы случайно оно ни было теперь на устроенной земле. «Почему ничего не предпринимают ваши люди?» – сказал Мвена Масса. «И не знает об этом контроль, чести и право. «Разве в ваших школах не учат истории? И вам неизвестно, к чему ведут даже малые очаги насилия?» «Учат. Известно», – ответила Онар, глядя перед собой. Цветущая равнина кончилась, и тропинка, описывая крутой поворот, скрывалась за кустарником. Из-за поворота появился высокий мрачный человек, загородивший дорогу. Он был обнажен до пояса, а атлетические мускулы играли под седыми волосами, покрывавшими его торс. Девушка судорожно вырвала свою руку, шепча «Я боюсь за вас! Уходите, человек большого мира!» «Стойте!» – прогремел повелительный голос. Так грубо никто не разговаривал в эпоху кольца. Мвен Мас инстинктивно заслонил собой девушку. Высокий человек подошел и попытался оттолкнуть его. Но Мвен Масс стоял, как скала. Тогда с быстротой молнии незнакомец нанес ему удар кулаком в лицо. Мвен Масс пошатнулся. Ни разу в жизни он не встречался с рассчитанными безжалостными ударами, наносимыми с целью причинить жестокую боль, оглушить, оскорбить человека. Оглушенный, Мвен Масс смутно услышал горестный вскрик «Онар!». Он бросился на противника, но полетел на землю от двух оглушительных ударов. Онар бросилась на колени, прикрывая его своим телом, но враг с торжествующим воплем схватил ее. Он заломил девушке локти назад, и она страдальчески выгнулась и зарыдала, вся пунцовая от гнева. Но уже овладел собой. В юности в его подвигах Геркулеса были более серьезные схватки с несвязанными человеческим законом врагами. Он припомнил все, чему его учили для битвы в рукопашную с опасными животными.